д э ш е л Хемет из цикла. Сотрудник агентства Континенталь. Скользкие пальцы. Вы уже знакомы, конечно, с обстоятельствами смерти Ах, моего отца. Три дня в газетах только и пишут, что об этом сказал я. Разумеется, я их читал, но хотел бы услышать всю историю из первых рук. Я мало что могу об этом рассказать. Фредерик Гровер был невысоким, с т р о е н ы м мужчиной лет 3 0 и т и Одетый как на картинке из журнала ярмарка Чеславия. Несколько девичьи черты лица и голос не позволяли ему выглядеть внушительно, но я перестал обращать на это внимание уже спустя несколько минут. Он не был дураком. Я знал, что в деловом центре города, где он быстро организовал большое и развивающееся дело по торговле ц е н н ы м и бумагами, не п р и б е г а я к значительной помощи отцовских миллионов, его считали сообразительным малым. И я не был удивлен, что позже. Бенни Форман, который в этом разбирался, сообщил мне, что Фредерик Гровер с л ы л лучшим игроком в покер к западу от Чикаго. Он был хладнокровным, уравновешенным, сообразительным человеком небольшого роста. Отец жил здесь один со слугами после смерти матери. Это случилось два года тому назад, продолжил он. Я женат, вы уже знаете, и живу в городе. Прошлую субботу вечером отец отпустил Бартона. Бартон состоит у него дворецким уже много лет. Это было чуть позже девяти. сказал, что не хочет, чтобы его этим вечером беспокоили. Отец был в библиотеке, просматривал какие-то бумаги. к о м н а т ы слуг в задней части дома, и никто, кажется, ничего ночью не слышал. В полвосьмого утра воскресенья Барта нашел отца лежащим на полу, как раз справа от того места, где вы сейчас сидите, мертвого, заколотого латунным ножом для бумаг, который всегда лежал тут на столе. Передняя дверь библиотеку была приоткрыта. Полиция обнаружила кровавые отпечатки пальцев на ноже, столе и входной двери, но до сих пор им не удалось найти того, кому эти отпечатки принадлежат. Поэтому я и обратился в ваше агентство. Врач, который прибыл вместе с полицией, считает, что смерть наступила между одиннадцатью часами и полуночью. Позже, в понедельник, мы узнали, что отец в субботу вечером взял в банке 10 т ы с я ч долларов в 1 0 0 долларовых купюрах. Никаких следов этих денег мы не нашли. У меня и у слуг сняли отпечатки пальцев. И сравнили с теми, что нашла полиция, ничего похожего. Вот и все, что я знаю. У вашего отца были враги. Он покачал головой. Я не знаю ни одного, хотя, возможно, он их и имел. Видите ли, я не слишком хорошо знал своего отца. Он был очень немногословным человеком. И до выхода на покой примерно лет пять назад он провел большую часть своей жизни в Южной Америке, где занимался горнорудной промышленностью. т а м у него, возможно, мог остаться десяток врагов. Бартон лучше не в о в р я д л и кто знал отца, кажется, не знает ни одного из них, кто ненавидел бы отца настолько сильно, чтобы убить его. Что скажете о родственниках? Я был его наследником и единственным ребенком, если это вас интересует. Насколько я знаю, у него не осталось живых никого больше из родни. Пойду поговорю со слугами, сказал я. Горничная и повар ничего не смогли сказать, и от Бартона я получил не очень много. Он работал у Генри г р о в е р а с т ы с я ч девятьсот д в е н а д т о г о года. Побывал с ним в Юнане, Перу, Мексике и Центральной Америке, но, по видимому, он почти ничего не знал ни о бизнесе, ни о знакомствах хозяина. Он сказал, что Гровер в тот вечер не казался взволнованным или озабоченным чем-нибудь, и что почти каждый вечер он отсылал его приблизительно в одно и то же время с приказом не беспокоить его. Так что ничего особенного вечер убийства не происходило. Он не знал, общался ли Гровер с кем-либо в тот день, и не видел денег, которые Гровер взял в банке. Я н а с к о р о осмотрел дом и земельный участок, не надеясь что-либо найти, и ничего не нашел. Половина случаев, что достается частному детективу, похожа на этот. Три-четыре дня, а зачастую недели прошли с момента совершения преступления. Полиция работает над происшествием, пока не оказывается в тупике, и вот потерпевшие обращаются к частной ищке, суют ему под нос след, который уже давно простыл и в е ь затоптан, и ждут результатов. Отлично, я выбрал этот способ зарабатывать на жизнь. Так что я просмотрел бумаги Гровера, его сейф и стол были забиты ими, но не нашел ничего, чтобы заинтересовало. Они большей частью были заполнены столбцами цифр. Я собираюсь прислать сюда бухгалтера, пусть пробежится по книгам вашего отца, сказала ф р е д е р и к у Гроверу. Дайте ему все, что он попросит, и договоритесь с б а н к о м чтобы они помогали ему. Я поймал трамвай, вернулся в город, заглянул в контору н а д а р у т а и направил его в дом Гровера. Нет арифмометр, прикидывающийся человеком с хорошо натренированными глазами, ушами и носом. Но он может угадать опечатку в целой к и п е к н и г р а н ш е чем я успею рассмотреть их обложки. р о т е пока не накопать чего-нибудь, Нет. И вы можете т р о в а т ь с Грувера Младшего все, что только не пожелаете. Дайте мне хоть что-нибудь, с чем можно работать и поскорее. У убийства были все признаки, что оно выросло из шантажа, хотя всегда есть шанс, что тут возможно было еще что-то. Но это не было похоже на работу профессионального убийцы или грабителя. Тот обязательно бы взял оружие с собой, чтобы быть уверенным, что оно не попадет в руки полиции. Конечно, если убийцей был Фредерик Гровер или кто-то из слуг, но отпечатки пальцев громко заявляли нет. Только чтобы играть осторожно, я потратил несколько часов прорабатывая версию с Фредериком. Он той ночью был на танцевальной вечеринке. Насколько я сумел выяснить, у него никогда не в о з н и к а л о с отцом ссор. Его отец? Давали мы полную свободу, позволяя ему все, что тот хотел.